Глава 23. Союзник. Несмотря на пройденный путь и накопившуюся за день усталость, Шакурх никак не мог заснуть. В голову лезли неприятные, горькие мысли. Зелимхан несомненно поступил своевольно. Он не стал убивать адвоката, как хотел заказчик, а решил прежде получить выкуп. Понятно, что как только он доберётся до денег, пленнику не жить. Значит, для него данное слово пустой звук. Тогда почему он так обошелся со мной? Зачем опозорил меня перед всем родом? И ради кого он это сделал? Ради заказчика, которого он ни во что не ставит. Злость и обида душили горц. Теперь любой может сказать, что Шакур чей-то кровник, который уже обесчещен. Ведь по осетинскому обычаю Мститель под караулем врага может и не убивать его. Достаточно вылить ему на голову арако и отрезать ухо и клочок волос. Потом отнести их на кладбище, зарыть в могилу родственника и сказать: "Вот смотри, это ухо и волосы твоего убийцы. Мы отомстили за тебя, возьми их и грей ими на том свете". С этой минуты опозоренный враг теряет собственное имя и становится изгOEM. Он носит прозвище Долдиста. Нет ничего постыднее и унизительнее этого клейма. И даже смерть не избавляет от позора. И уйдя в мир иной, Долдиста остаётся рабом своей жертвы. И подья объяснить теперь каждому, что ты потерял оба уха ни в наказание за убийство земляка. Только выходит, не так уж и важен был мой просчёт. Живой русский принесёт хозяину больше золота, чем мёртвый. Это так. Но что я скажу родичам, когда предстану перед ними? Размышлял Шакур. Единственный выход смерть Зелимхана. Только она успокоит моё сердце и исцелит израненную душу. Но одному мне не справиться. Нужен помощник. В отряде мне не на кого надеяться. Остаётся пленник Ему все равно нечего терять. Горец поднялся, заткнул за пояс трофейный браунинг, прицепил кинжал, надел шашку и с винтовкой вышел во двор. Сменив часового, он открыл дверь сарая. Русский уже проснулся и, скрестив на груди руки, сидел в углу. Шакурх вынул оружие и протянул Ардашеву. Коверкая слова, он сказал «Аврел». Хозяин мой враг. Он изуродовал меня. Ему нет места на этой земле. Это он пытал вашего папа. Потом я ещё кое-что тебе расскажу. Это очень важно. Ты всё узнаешь. Но не сейчас. У нас мало времени. Мы должны убить его и ещё шестерых. Другого пути у нас нет. Клим Пантелеевич поднялся и взял пистолет. Привычно проверив обоему, взвёл курок. Где Зелимхан? В Кунакской, в соседней сакле. А здесь Касетин кивнул в сторону ближнего дома, остальные. Я пойду первым. Трое постелили тюфяки у входа. Постараюсь прикончить их, пока они спят. Я умею это делать. А ты стой рядом. Если возникнет шум, заходи в соседнюю комнату и добивай проснувшихся, ну а потом заглянем к Зелимхану. Согласен, — буднично вымолвил Рдашев и тихо ступая проследовал за нежданным союзником. Входная дверь почти не скрипнула, но один из спящих, это был сменившийся часовой, вдруг открыл глаза. Бородач лежал на спине, и ничего не успел понять. Шакур склонился над ним и молниеносным вонзил кинжал в горло, чуть-чуть повыше КДК. Удар был сильный и точный. Ему в лицо ударила струя крови, признак перерезанной сонной артерии. Вытерев лицо рукавом, он приблизился к следующим. Тот спал на животе. Расетин вогналось в зрение. под левую лопатку спящему и провернул лезвие. Бедняга успел только дёрнуться, но не вскрикнул. Третий разбойник мирно посапывал на боку. Острая сталь ударила его в печень, и кинжал вновь провернулся вокруг своей оси. Смерть пришла беззвучно и быстро. Ни одна из жертв не успела издать ни звука. Если не считать кровавого всхлипывания первого, внезапно пробудившегося, Бардача. В соседней комнате послышалось какое-то движение. Ордашев указал горцу в сторону Кунакской, поясняя жестом, что на парник может заняться Зелемханов, а всё остальное его забот. В ответ тот отрицательно качнул головой, сомневаясь, видимо, в способностях напарник. Адвокат пожал плечами, Огляделся, поднял с пола подушку и, не говоря ни слова, шагнул в комнату. Послышались три коротких хлопка. Через несколько секунд он появился и стряхивая с плеча прилипший пух, невозмутимо проронил: "Пора наведаться к своему хозяину, шакур". "Да", осклабился тот. "Я лишу эту свинью не только ушей, но и носа. Пошли". Едва они ступили за порог, из окна противоположной сакле раздался выстрел, и Оситин, будто споткнувшись о камень, повалился на землю. Дважды польнув на вскидку, Рдашев рванулся к дом. Ему повезло. Теперь он находился в безопасной зоне. Прижавшись к глинобитной стене, он стал подбираться к окну. До него донёсся тяжёлый стон. «Видимо, мой выстрел оказался удачным», — рассудил Клим Пантелеич. Когда до противника оставался всего один шаг, он выстрелил дважды в оконный проем и перебежал на другую сторону. Рванув дверь, он ворвался в комнату. Внутри пахло сгоревшим порохом и мяукал котенок. На полу, облокотившись на стену, сидел Зелимхан. Его глаза были открыты и... На мёртвых губах застыла глупая бессмысленная улыбка. В безжизненной руке торчал Smith Wesson. Судя по всему, два выстрела из трёх достигли цели. Первая пуля попала разбойнику в правое плечо, а вторая угодила точно между глаз. У ног мертвеца ползл белый котёнок. Адвокат обыскал покойника. У самого пояса он нашёл притороченный кожаный мешочек, в котором горцы обычно носят пули. Но вместо свинца там лежали снятые с жертв обручальные кольца, серебряные и золотые крестики. Среди них был и тот, который носил отец Кирилл. Там же обнаружился и золотой хронометр Генри Мозера. Он прихватил мешочек, свои часы и мяукающее белое создание, взирающее на него с надеждой. Во дворе присяжный поверенный склонился над телом Шакура. Горец был мёртв. Папаха слетела с его головы и обнажила повязку, скрывающую ещё не зажившие ушные раны. В кармане у него лежала окровавленная, пробитая пулей фотографическая карточка, на которой была запечатлена молодая женщина в национальной одежде. Рассмотреть её было невозможно. Все местные барышни похожи друг на друга, как бусинки чёток, особенно когда они носят эти чёрные безликие платки, подумал Ордашев и оставил фотографию рядом с покойником. Его внимание привлекло оружие убитого. Это была та самая винтовка Энфилда образца 1853 года. гильзу, от которой он подобрал на месте, где прятался стрелок, пытавшийся его убить. Тогда получается, что во время фазаньей охоты в меня целился Шакур. Да, занятная вырисовывается пьеска. Тут есть о чем поразмыслить. Однако сейчас не время для рассуждений. Стрельба разбудила аул, и пора уносить ноги. Здрава рассудил Клим Пантелейевич и зашагал к лесу. Обратную дорогу он нашёл без труда. Ориентироваться помогали характерные приметы: то замеченный ранее каменный столб с выбитыми христианскими крестами, то знакомый куст красного шиповника на пригорке, то сожжённая молнией сосна, попавшаяся на глаза, когда его вели туземцы. Через 5 часов утомительного горного перехода показалась избушка ветеринарного поста. Неподалеку стояли взнузданные лошади, а у костра отдыхали казаки. Заметь в путника, дозорный подал условный знак. Появились вахмистер и офицер, который шел навстречу. В нем Клим Пантелеич узнал подполковника Фаворского.